Глава 7. Война с Японией Так что война для меня грянула очень даже неожиданно. В литературе часто упоминалась война с Японией именно 1905 года. А подлые японцы, вместо того, чтобы действовать в соответствии с моими прикидками, вероломно напали на наши корабли зимой 1904 года. Из-за такого коварства я сидел в учебном классе в растерянных чувствах. Многое из того, чему когда-то учили меня и наработанного годами опыта, я дал парням. Однако все это нужно было закреплять на практике, быстрее думать, быстрее принимать решения и действовать. Ко всему прочему накрылась моя Олимпиада 1904 года, где я собирался триумфально выиграть медали в тех видах спорта, в которых участвовал бы. Вместо спортивных лавров я получил шиш на послом масле, ибо страна, находящаяся в состоянии войны, Не будет посылать своих спортсменов на всякие Олимпиады. Не до них. Так что, побывав на базе и обговорив перспективы, я заявился к Ивану Борисовичу. — А, Алексей, заходи. Пришла твоя пора, о которой ты мечтал. Не мечтал, но готовился. Правда, ошибся на полгода в сроках. Зато все остальное сошлось. И варяг, и действия епошек. Значит, нужен приказ на наш отряд. Поедем бороться с врагами. Как говорится, по Сибири, по железной дороге идут эшелоны, Петербург, Порт-Артур. Надо показать себя в настоящем деле. Одновременно Ерофеев дал мне ознакомиться с отчетами о боевых действиях, проходящими по его ведомству. В ночь на 27 января 1904 года до официального объявления войны 8 японских миноносцев провели торпедную атаку кораблей русского флота, стоящих на внешнем рейде Порт-Артура. Именно в эту ночь командующий флотом адмирал Старк праздновал день рождения своей супруги, отчего взрывы кораблей от японских торпед русские поначалу приняли за салют. В результате атаки были выведены из строя два новейших российских броненосца – Цецаревич и «Ретвизан», а также бронепалубный крейсер «Паллада». Этим же днем японская эскадра в составе шести крейсеров и восьми миноносцев вынудила к бою находившийся в корейском порту Чемульпо бронепалубный крейсер «Варяг» и канонерку «Кореец». После 50-минутного сражения, получивший тяжелые повреждения «Варяг», был затоплен, а «Кореец» взорван. В Зимнем дворце в рабочем кабинете императора присутствовали Куропаткин, Макаров, Рождественский, Фонесен и ряд других высокопоставленных флотских и армейских чиновников. Речь держал Куропаткин. «Ваше императорское величество, потери кораблей виноват адмирал Старк. «Его нужно менять. Может быть, можно дать ему шанс?» «Какой? Чтобы он потерял остальную эскадру? Хотя за него заступается Алексеев, но я считаю, что лучше назначить командующим эскадры в Порт-Артуре контр-адмирала Витгефта. Это умнейший и заслуженный флотоводец». Тут взял слово Макаров. «Ваше императорское величество, адмирал Витгифт, заслуженный человек». Но он даже после объявления нам войны Японии считает это провокацией. Он не будет воевать, предпочитая отсиживаться в акватории крепости. А нужно бить японца в море!» Его поддержал фон Эсен. «Ваше императорское величество, начальник морского штаба Тихоокеанского флота контр-адмирал Вильгельм Карлович Витгефт, честнейший и благонамереннейший человек, неутомимый работник, но, к сожалению, работа его всегда бестолкова. Всегда все его распоряжения ведут ко всякого рода недоразумениям и даже несчастьям. Личный состав флота относится к нему с недоверием и даже враждебно. Вспомните, что Видгифт упорно отрицал возможность объявления войны Японии. Все знают, что только благодаря упрямству и недомыслию Видгифта совершенно не были отозваны наши стационеры в Корее и Шанхае. И с началом войны мы потеряли варяг и кореец, пароход Сунгарии а также транспорт с боевыми и другими запасами Маньчжурия, шедший в порт Артур и реквизированный японским крейсером. Наконец, несчастная для нас атака японских миноносцев в ночь с 26 на 27 января также отчасти может быть отнесена к вине адмирала Витгефта, как к ответственному за оборону порта. Хорошо, господа адмиралы, Старка переведем на заслуженную должность в штаб Черноморского флота и наградим ордена Святого Владимира. — Степан Осипович, по рекомендации Алексеева, а также моему личному убеждению, а я вас знаю как боевого и деятельного адмирала, прошу вас возглавить порт-Артурскую эскадру. Ваше место, командующего Балтийским флотом, займет адмирал фон Эссен. Слушаемся, ваше императорское величество! Ерофеев отправился на прием к Рыдзевскому. Господин генерал от кавалерии. «У нас в составе особого отдела создан внештатный отдельный специальный отряд АСА под командованием старшего унтер-офицера Семенова». «Дожили! Унтера отрядами командуют! Неужели офицеров не нашлось?» «Этот сотрудник явился создателем отряда и работает в нем инструктором, готовя специалистов по тонким делам». «Что за тонкие дела?» «Ликвидация врагов государства». Началась война. Самое время проявить себя, доказав свою полезность. Правильно, нечего дармоедов кормить. Отправляйте их на фронт. Посмотрим, какие из них специалисты. Господин генерал, разрешите в приказе подчиненность отряда сохранить только нашему ведомству, а не общевойсковому командованию. Готовьте, Иван Борисович. Слушаюсь. Приказ был подписан генералом Радзевским, который даже не вникал в такую мелочь, как отправка на фронт какого-то специального тылового отряда с громким названием «Трутни» или «Осы». По приказу мы подчинялись непосредственно Ерофееву, то есть действовали независимо от военных, строго по линии контрразведки, жандармов. Однако вместо поиска шпионов в русской армии нам предстояло вести диверсионную войну в тылах противника. Сборы были недолгими. Я напутствовал наших технарей ускорить выпуск ряда изделий, которые были на подходе или уже проходили опытные испытания. Огнеметов-факел, многоразовых гранатометов-шершней, осколочных лимонок и световых гранат. Я имел разговор с Федоровым о доработке винтовки Мосина, с Расщепием о создании магазина увеличенной емкости, с Дегтяревым о создании ручного пулемета и Токаревым о снайперской винтовке. Тяжко было с организацией оружия для мотопланеристов. Установили на жестком креплении ручной пулемет Маузер на планку управления планером, чтобы пилот управлял машиной, держась за ручки пулемета. Так от его отдачи чуть аппарат не развалился. Поставили на демпфирующий амортизатор. Стало лучше, но тоже не вариант. Дегтярев, ты видишь проблему? Это слишком тяжелый и неудобный пулемет. Думай, как сделать компактный и легкий с более мягкой отдачей. Обухов и компания, как временный вариант, Пришпандолили модернизированную капитаном Федоровым Мосинку без приклада, которая в ближайшем будущем будет заменена на расщепиевскую десятизарядную автоматическую магазинную винтовку. Лавр был назначен командиром базы, должен был набрать новый состав и подготовить его. А Потап так и остался за вхозом. Конечно, все дополнительные предметы были исключены. Обучение курсантов сводилось к стрелково-физической подготовке, минному и радиоделу общеобразовательному курсу по математике и русскому языку. Ряд боевых предметов в свободное время читали Иван Ерофеев и Серж Медунов, а Физо вел Потап. Дополнительно было набрано отделение фельдшеров, которым командовал ДОК. Технарями же были созданы различные носилки специальной конструкции, собраны наборы хирургического инструмента и в большом количестве закуплены медицинские материалы и простенькие лекарства типа йода и физраствора. Вместе с отрядом ехал штаб-сротмистер Титовский, получивший оперативный псевдоним «Титан». Он должен был работать в отделе контрразведки при штабе Маньчжурской армии, осуществляя связь между военными и жандармами. Военный эшелон с бойцами, лошадьми, тачанками, фургонами, фуражом, провизией, углем и дровами катил через всю страну, добираясь в узловой город Ляоян. На вокзале в Чите к вагону подошла барышня. Парни начали шутить над ней. «Девушка, где ваши пирожки?» «Ой, чемоданчики есть пирожки, но их на всех вас не хватит. Я себе готовила в дорогу». «А куда вы собрались, барышня?» «На фронт». «Куда?» «Так война же началась. На фронт еду». «В атаку вместе пойдем?» «Нет, мальчики, в атаку я не умею ходить. Я китайский знаю, переводить могу». «А мы с китайцами воюем?» «С японцами, но на китайской же территории, поэтому...» Услышав разговор ребят, я обратился к девушке. «Китайский хорошо знаете?» «Хорошо. Японским тоже владею, но похуже. Работала переводчицей при купце второй гильдии Хабалове. Часто была в Харбине, где у него торговые дела». «Вольнонаемницей поедете?» «Поеду». Так у нас в отряде появилась переводчица-сибирячка Юлия Вишнякова. Плотненькая, круглолицая, улыбчивая и очень патриотично настроенная девушка. Отряд прибыл в Ляулян 1 марта 1904 года. На вокзале нас встречал подполковник Ананьев Михаил Владимирович, откомандированный на фронт представитель Иркутского жандармского управления. «Господа, есть ли среди вас штабс-ротмистр Титовский Александр Николаевич?» «Так точно, господин полковник, это я!» «Я проводил консультации с Иваном Борисовичем, и он рекомендовал обратиться к вам. Михаил Владимирович, пройдемте в купе, там и побеседуем». Выслушав рассказ о сложившейся ситуации, Титовский вместе с Ананевым сразу отправился в штаб Манжурской армии, которую сейчас возглавлял генерал-лейтенант Николай Петрович Линичев. Общее командование армией и Тихоокеанским флотом осуществлял наместник Евгений Иванович Алексеев довольно-таки деятельный адмирал, находящийся в Порт-Артуре. Если бы он и дальше командовал армией, то результаты войны могли бы быть совершенно иными. В отделе контрразведки Сани дали адрес дома для квартирования, а мы искали себе базу сами. 3В вместе с Алексеевичем и Юлей сразу занялись поиском подворья, где нам предстояло расположиться. В пригороде Ляуляна, недалеко от железной дороги, нашим поисковикам попались складские помещения. Ваван, найдя их хозяина в свойственной ему душевной манере, навис над китайцем, прихватив того за лацкан пиджака. — Кто такой? Юля, переводи. — коммерсант. — Склады пустые? Нет — Нет-нет, полные. — А мне это до одного места. Освободишь один склад поменьше и треть двора для нашей техники и лошадей. Понял? — Не понял. — Сейчас поясню. «Быстро встал к стенке. Я тебя разоблачил. Ты японский шпион!» Вова достал Маузер и направил его в лоб китайцу. «Я понял. У меня как раз есть совершенно свободный склад. Один. Для лошадей есть». После взмаха пистолета и взвода курка китаец добавил. «Даже два. Для вас тоже есть отличный склад». «А кровати?» «Этого точно нет. Есть сено». «Молодец! Какой торочительный!» Тогда слухай сюда. Мы арендуем твой склад, не знаю, на сколько, но 100 рублей в месяц тебя устроят. Не смел надеяться, устроить даже 200. Ведь два склада. Хорошо. Вот тебе 200 рублей. Обменяешь их на свои ляны или юани. Так что мы заняли пару небольших кирпичных складских зданий, расставив в них печки-буржуйки, разгрузили свои запасы угля и дров, организовали стойла для лошадей с подстилкой из соломы обустроили свои спальные места и учебный класс, разместили технику и продовольствие, нашли, где брать воду и покупать местные продукты. Юли из сценовок организовали отдельную комнату с кроватью, а сами спали на сене в спальных мешках. Народ отдыхал, а я с командирами подразделений поехал в штаб армии к «Титану». Заодно узнали, где он расположился на ночлег и в каком кабинете работает. Находясь у него в кабинете, прочитали последнюю армейскую сводку, касаемую состава японской армии, на основе сведений, полученных нашими дипломатами от англичан и германцев. После захвата стратегической инициативы на море, началась высадка японских сухопутных сил. Первая японская армия под командованием генерала Куроки Тамэмото, общей численностью около 60 тысяч человек, высадилась в Чимульпо. 21 февраля 1904 года японские войска заняли Пхеньян, и следующим их шагом должен был быть выход к реке Елу, по которой шла корейско-китайская граница. Для переноски военных грузов потребовалось мобилизовать 60 тысяч корейцев-носильщиков и уйма времени. Видя такое дело, Куроки отдал приказ, и за месяц японским инженерно-саперным полком была проложена узкоколейка от Чимульпо к корейскому городку Инжоу что стоит на реке Ела. Грузы и войска стали перемещаться гораздо оперативнее. Командующий второй армией генерал армии Дансяку Оку Ясукато высадился в приморском городке Дагушань, расположенном на границе Ляодунского полуострова, и повел свою 100 тысячную группировку к реке Шахе и городу Ляоян. В это же время третья армия в количестве 90 тысяч человек и офицеров под командованием генерала Денсяки Ноги Марусуке высаживалась на Ляодунском полуострове. Японцы, приступив к осаде Квантунского полуострова, непонятно почему очень быстро выбили русских из хорошо укрепленных горных редутов и вошли на полуостров. Общее командование сухопутными силами Японии осуществлял маршал Хакусяка Аяма Ивао. А командующим объединенным Флотом Японии стал вице-адмирал Донсяка Того Хейхатиро. Сэм, ты не в курсе, что это за Донсяки? Кто это? Не знаю, Саня. Давай в штабе узнаем. Противника надо знать в лицо, а тут непонятно, воюешь с какими-то Донсяками, Хакусяками. В общем отделе мы нашли пожилого преподавателя истории из Владивостокского института, работающего при штабе армии переводчиком с японского и китайского. Он-то нас и просветил. Да уж, молодые люди, эти слова звучат весьма колоритно для русского уха. Не то слово. Они означают титулы высшей японской аристократии. Кудзоку или величественные рода периода Мэйдзи, что переводится как «благословенный век». Вообще, это очень интересный период становления японского общества, который... Короче, профессор Анатолий Тимофеевич, не обращайте внимания на этих тарапык, рассказывайте. Хорошо, Алексей Николаевич, с вашего позволения я продолжу. Этот период характерен тем, что из самоизоляции Япония перешла к доминированию в регионе. Так вот, японским императором и палатой перов была создана новая аристократия – Кадзоку, табель о рангах которой был составлен на основе китайских титулов. Он выглядит примерно так. Косяку первой степени, князь, соответствует китайскому титулу «гун». Косяку второй степени, Маркиз, Хоу, Хакусяку, Граф, Бо, Сисяку, Виконт, Сцы, и Дансяку, Барон, Нань. Теперь понятно, что означают эти слова в титулах командующих армиями? Да, благодарим, понятно. Тут к нам подошел еще один пожилой мужичок. — Анатолий Тимофеевич, вы перевод сделали пакета номер 14-бис? — Нет, сейчас буду делать. Вот, Глеб Владимирович, молодые люди интересуются историей. Они просто бездумно стреляют. — Похвально, молодые люди, знания — сила. — -а, а о чем речь? — Рассказываю молодым людям о Японии, а по поводу периода Мэйдзи доложу с вам следующее. Вы еще молоды, не закостенелы и, возможно, станете по-иному смотреть на историю современных государств. В 1860-х годах в Японии сложилась сложная политическая ситуация – Власть военного вождя Сигуна сильно ослабла, императорская власть также была номинальной, в силу вошли могущественные вассалы, местные ханы, да-да, ханы, вожди самураев. Произошли конфликты самураев с иностранцами. В 1862 году объединенный англо-французский флот начал интервенцию в Японию. Пользуясь своим техническим превосходством в вооружении, интервенты победили Сигуна и свергли его власть, как и власть ханов. Верховная власть была возвращена императору Японии. Как раз с этого момента и начинается период Мэйдзи. Император уловил веяние времени, и страна от политики самоизоляции, которую проводил Сигун, перешла к техническому перевооружению, развитию промышленности и доминированию в регионе. А как же кодекс самурая? Посмотрим, кто такие самураи. В 1620-1660-х годах, когда к власти в нашей стране в результате государственного переворота пришли Романовы, а на карте Великой Тартарии появилась страна Московия, бежавшие из столицы боярские роды противники новой власти двинулись на захват новых земель для себя любимых. В истории Китая это называется маньчжурским нашествием. Вы сейчас много манжур видите? и Немного. А 200 лет назад их еще меньше было, потому что условия жизни были более суровые. Магазинов с продуктами не было, а большим родам кочевников в степи не прокормиться. А тут вдруг взяли и нашествили на густонаселенный землевладеческий Китай. Для сравнения хочу сказать, что на всем североамериканском континенте сейчас, когда развито сельское хозяйство, кормовая база, проживает всего-то 500 тысяч аборигенов. Из них четверть – это индийские воины, а остальные – балласт. А ведь САШ занимает половину России. Так что сколько в пустынных степях небольшой Маньчжурии могло быть воинов – Тысяча, пять тысяч на все кочевые племена. А сколько было воинов у императора? Сто тысяч и больше? Вы, люди военные, и понимаете, что такое победоносное нашествие могло быть только в случае прихода в район больших военных сил извне, которые взяли местных маньчжур себе на службу. В итоге в Маньчжурии и всем северном Китае появилось государство Китай или Кития со столицей Бенджин, который по-русски называемый Пекин. В нем расположен уникальный памятник истории, запретный город Гугун который построен для проживания императоров династии Цин, то есть Золотой династии. Видите, это даже не фамилия китайской семьи, а красивое название, перекликающееся с Золотой Ордой. А где находилась Золотая Орда? В России, на Уральских, Поволжских, Донских и Новоросских землях а вовсе не на своей якобы прародине Монголии. В монгольском эпосе нет ни одной легенды о Золотой Орде и Монголе Чингисхане. Вы знаете, что Чингисхан — это титул хан-ханов или царь. Разве такое может быть, что в стране нет легенд о великом прошлом? К тому же посмотрите на Великобританию — Разве они перенесли свою метрополию со своего сытого острова, например, в Индию, которая э, богаче и климат теплее? Нет! Южная часть современного Китая чайно вначале оставалась независимой, но со временем была завоевана имперской властью Китии. В это же время смена власти произошла в Корее... Тоже маньчжурское нашествие, а в Японии произошло так называемое восстание самураев. Как мы знаем, именно в 1660-х годах в Японии к власти пришел военный вождь по-нашему хан или Атаман, а по-японски Сегун со своими войсками, самураями, то есть людьми, э -э, говоривших о себе с Амура я. Если у кого-то есть сомнения, кто такие самураи, то когда будете в музее японского города Эдо, в его залах есть фотография последнего самурая. На снимке сидит взрослый мужчина в военной форме, славянской внешности, с закрученными вверх усами и шашкой, типичный казак. Японцы, в отличие от нашей страны, не афишируют, но и не прячут свою историю. Кстати, именно по кодексу сумурая можно судить о нравах казаков той эпохи, потому что нынче психология российских казаков изменилась. Очень интересно. Получается, что славное славянское прошлое прячется в нашей стране. Тут в разговор вступил Клеп Владимирович. Получается, что так. Хочу спросить у вас, может, вы знаете ответ, почему турки, когда захватили Константинополь, переименовали на свой язык все города и деревеньки своей империи, включая и название страны. Она стала оттаманской портой, а столица государства как была византийским Константинополем, так и осталась». Замечу, что это в России э, Турция называется Османской империей, а в Турции и, и в Европе – Атаманской портой. Это название намного ближе к казацкому названию «Атаманский порт», чем к «Осману» вождю небольшой народности туркменских турок, захвативших с несколькими сотнями воинов своего племени всю Персию и Турцию, как пишут в учебниках. Еще одна загадка истории. Точно. И почему? Увы, не, увы, не знаю. Ответы надо искать в архивах Константинополя. Профессора, историки, археологи вас явно не поддержат. Конечно, не поддержат. Они свои знания на неправильной истории защитили. Кто же добровольно сознается, что они не истинную правду искали, а подтверждение принято исторической теории? Вот если сам император-батюшка прикажет срочно найти подтверждение богатой истории Руси, тогда эти академики первыми будут в новейших исследованиях. А так, извините... Поэтому они с ворой накидываются на тех ученых, которые правдивую историю страны пытались показать. Вспомните наших историков. Черткова, Воланского или Ломоносова. Заклевали их ученые-мужи от истории. Все равно не будут же они признаваться в своей некомпетентности. То есть правильнее было сказать, они компетентны в рамках принятой истории. А то, что реальная или официально принятая трактовка различаются, их не волнует. Звание и деньги важнее правды. Благодарим вас, Анатолий Тимофеевич, Глеб Владимирович, за полезный экскурс в покрытую тайной историю нашей страны. Что, парни, вперед к победам и славе! Уходя, парни пошутили. Жду не дождусь, когда смогу обратиться, почтейнейший сисяка Сэм. Не ли отобедать с косякой паней? Попрошу не выражаться. Затем, вернувшись в кабинет, мы продолжили знакомиться с развитием боевых действий. Зачитывал Ананьев, а мы комментировали. «5 февраля главком Алексеев отдал приказ Линичеву оттянуть на себя японскую армию, чтобы не дать ей возможности всеми силами обрушиться на порт Артур, задержать ее наступление через реку Ялу к линии КВЖД. По-моему, цель ясна. Нужно выиграть время для подтягивания резервов, прибывающих из России». А лучше вообще остановить японцев в Корее. Что дальше? Линичев поручил генерал-майору Мищенко организовать наступление за побережьем Корейского или Аудунского заливов с целью определения пунктов высадки неприятеля, количества японских войск и путей их наступления. Мищенко со своей группой в составе отдельной забайкальской казачьей бригады с батареей и охотничьей командой стрелков выдвинулся к границам Кореи. 6 февраля разъезды Мищенко захватили в Инжоу японского майора и пять солдат, наблюдавших за переправами на реке Ялу. 15 февраля под Пхеньяном произошла первая встреча наших разъездов с японскими. «Казачья сотня», встретив на дороге кавалерийский эскадрон японцев, обратила их в бегство и гнала до городских ворот. Однако Леневич побоялся, что Мищенко могут окружить, и отозвал его. По сообщению из английских источников, набег Мищенко вызвал у японцев сильную тревогу, свидетельствующую о том, что наступление наших войск не ждали. Тут же вступил в разговор Титовский. «Вообще, господа, я не понял действий Леневича, ранее показавшего себя грамотным генералом. Ведь впереди он даже с имеющимися силами в несколько тысяч человек границу Кореи вполне мог захватить порт Чемульпо и нарушить высадку японцев» а сибирский корпус Засулича тем временем ударил бы по Пхеньяну. Сэм, чего скажешь? Чего вы на меня смотрите? Я, что ли, давал им указания, как воевать? Нет, Сэм, ты не давал указаний. Владимир Михайлович, что дальше? Продолжаю. Главнокомандующий Алексеев этих опасений не разделял и, вставив пистон Линчеву, приказал вести более решительный образ действий. Далее следует отчет о действиях Мищенко во втором походе. Генерал снова двинулся с отрядом вглубь Кореи, но к этому времени Инчоу уже был занят оккупантами, и казаки всюду натыкались на японцев. Генерал Засулич стоит на еле и ничего не предпринимает. А что мы имеем по Засуличу, Владимир Михайлович? Есть что в сводке? в достал из папки новую подшивку и стал зачитывать. Генерал-лейтенант Засулич назначен начальником восточного отряда Маньчжурской армии, сосредоточенного у Хуанчена. В его задачи входит оборона реки Ялу. Боев пока не было. Титовский посмотрел на часы и обратился к приветствующим. «Господа, через 15 минут начнется заседание штаба. Михаил Владимирович и тебя, Алексей, прошу пройти со мной для участия». На совещании в штабе армии присутствовали офицеры в высоких чинах. Причем заседание было очень ограниченным по составу. Несколько генералов и начальников их штабов, не более. Что здесь делает унтер-офицер, господа? Это от жандармов, командир особого отряда. Совещание открыл командующий маньчжурской армии генерал-лейтенант Линевич. Господа офицеры, война только началась. Передовые части едва вступили в первые боестолкновения. А в нашем тылу, в Мукдене, тайная война идет полным ходом. Генерал Писанов, доложите ситуацию. Начальник штаба армии генерал-майор Вячеслав Алексеевич Писанов Начальник штаба армии генерал-майор Вячеслав Алексеевич Писанов обрисовал общую обстановку, сложившуюся на данный момент. Господа, активных военных действий на суше нет. Японцы и мы накапливаем силы. Хуже обстоит дело в нашем тылу в Маньчжурии. За месяц военных действий в Ляояне взорван военный склад. Подожжен и выгорел дотла продовольственный, полный провианта и армейского обмундирования. Также уничтожено два военных склада в Фэнхуанчэне. При этом убиты даже усиленные караулы из наших пехотинцев. Нами приняты меры, организованы секреты, усилено внешнее охранение. Однако мы не в состоянии предугадать, в каком городе и по какому объекту будет нанесен следующий удар. Что еще могу сказать? В горле одного из бойцов охраны мои подчиненные обнаружили вот этот предмет. Подполковник достал из планшетки коробочку и вынул из нее звездочку – сюрикен. Снова взял слово Засулич. «Ясно одно, господа. Нам противостоит специальное подразделение японской армии. С этим надо что-то делать, иначе нам нечем будет воевать. Может, какие-то мысли есть у наших коллег из жандармерии?» После обращения генерала со своих мест поднялись я, Титовский и Ананев. Взял слово «Титовский» как представитель Центра. «Господин генерал, разрешите по этому поводу доложить свои соображения командир особого отряда жандармов, старший унтер-офицер Семенов?» «Унтер? Пока, унтер. Слушаем вас, господин Семенов». «Господин командующий, господа офицеры, этот предмет называется сюрикен». Им пользуются бойцы тайной войны, которых в Японии называют ниндзя. Вы знаток Японии? Знаете подготовку ниндзя? Нет, господин генерал, подготовку ниндзя я не знаю. Для этого надо быть членом этой организации. Но общее представление об их умениях имею. Наше подразделение создавалось специально для противодействия таким вот отрядам противника. Понятно. Ваши бойцы смогут противостоять этим ниндзя? Наш отряд создан меньше года назад. «Ниндзя тренируются с раннего детства, поэтому в прямом боестолкновении мои бойцы вряд ли одержат победу. Разве что случайно». «Есть ли у нас подразделения в армии, которые могут на равных противостоять японцам?» «В нашей армии таких подразделений нет. Еще как-то смогут попытаться противостоять лучшие бойцы из пластунов, имеющие в чем-то схожую рукопашную подготовку, но тут я не скажу ничего конкретного». Дело в том, что ниндзя – это в первую очередь профессионалы тайной войны. Они заточены на убийство врагов по приказу феодала. То есть нам следует ожидать убийства командного состава? Наиболее умных и грамотных его представителей. А дураков беречь надо. По крайней мере, я так бы и сделал. Если мы во всем проигрываем ниндзя, как вы собираетесь им противостоять? Есть методы, господин генерал, и главный из них – это наша внезапность. Их диверсионным отрядом мы противопоставим наш. Они точно так же не будут знать, где конкретно мы нанесем удар. Мы прибыли сюда. Значит, скоро будут результаты в тайной войне и у нашей армии. И все-таки вы не ответили на главный вопрос. Как нам нейтрализовать этот отряд ниндзя? Их подготовка позволяет даже в одиночку проворачивать озвученные здесь дела, поскольку противники у них часовые из обычных крестьян, то есть потенциальные трупы. Однако я все-таки склоняюсь к тому, что действует группа. Так надежнее. Я подготовлю предложения и завтра представлю их вам. Так быстро? На бумаге расписать несложно. Труднее будет этот план реализовать. Действуйте, господа жандармы. Надеюсь на ваши головы и руки. А теперь продолжим наше совещание. Генерал Засулич, доложите о положении на реке Яла. Сложилось тяжелое положение вдоль линии разграничения по реке Яла. Мы не сдержим наступление японцев. Если верить информации казаков Мищенко, против наших 25 тысяч солдат накапливается 60-тысячная японская армия. К тому же у них подавляющее преимущество в артиллерии. Генерал, назначенный императором новой главнокомандующей манчурской армии, генерал Куропаткин, приказал изматывать противника. Тут с места, никому не обращаясь, я выдал реплику. «Никак вы его не измотаете при таком расположении наших частей. 25 тысяч размазаны на 100 километров по Еле. Дальней разведки нет. Ближняя принципиально ничего не решит. Просто части не успеют перегруппироваться и подстраховать друг друга. Никто не знает, в каком месте японцы наращивают основные силы и где будут прорывать фронт. А это уже недоработки разведки частей генерала Засулича. Верно мыслите, молодой человек». «Японцы перейдут Елу через броды, окружат наши части и уничтожат. Стоять на реке только бойцов потеряем. Необходимо стянуть части корпуса в кулак, готовя западные позиции под Фэнхуан Ченом», — резюмировал Леневич. «Я должен получить приказ главнокомандующего, чтобы производить такие маневры. После совещания я приватно переговорил с Титовским и Ананьевым. Господа, я сегодня ночью набросаю план мероприятий. Завтра с утра мы его рассмотрим, внесем уточнение и после обеда представим Леневичу. Он же сказал, что заслуживает на заседании штаба. Михаил Афанасьевич, я не доверяю офицерам штаба, поэтому планы мы покажем только командующему армии, а вся организация информационное сопровождение будут из Петербурга. Вы считаете, что в русской армии есть японские шпионы? Японские? Не уверен. А вот английские? Однозначно. «А что знают англы, то знают и япы». «Понял вас, господин старший унтер-офицер». Я поморщился. Когда ко мне обращались по званию вышестоящие офицеры, как-то резало мое звание мой же благородный слух. «Не морщитесь. Судя по всему, вы далеко пойдете, Алексей Николаевич. Вы из студентов, насколько я осведомлен». «Так точно, Михаил Владимирович. Учусь в политехническом институте. Хочу стать финансистом». Да вот тянет меня в армейцы, так что даже и не знаю, какая стезя в итоге победит. Ждем вашего плана, Алексей Николаевич, да и сами поразмыслим, ночь-то длинная. Просидев полночи над планом, который являлся шедевром диверсионной мысли командира спецподразделения 21 века, я благополучно заснул. Утром не успел я позатракать, как нам прикатили на рикшах Саня и Михаил Владимирович. Ознакомившись с моим трудом, они выдали. «Твою дивизию! Как все расписал подробно? Наши потуги напоминают детские рисунки перед картиной художника. План был принят жандармами и представлен лично Линевичу». «Унтер, вы уверены, что в штабе есть предатели?» Я ответил уклончиво. «Не пойман, не вор, поэтому я не могу со стопроцентной уверенностью сказать это об офицерах вашего штаба. В Питере однозначно, да и Куропаткин привезет своих людей». Поэтому исходим из того, что шпионы будут однозначно, включая его самого. Что вы этим хотите сказать? Только то, что сказал. Все приказы Куропаткина будут направлены на недопущение победы над Японией, в чем вы скоро убедитесь. Куропаткин вступит в командование армии 15 марта, а вы отправитесь в Хабаровск на отдых. Вы очень хорошо осведомлены, Семенов, несмотря на ваше низкое звание, и молодой человек. Никому не говорите об этом, если не хотите потерять свою голову. Я никому и не говорю об этом, кроме вас, честного боевого генерала, и своих товарищей по службе. Нам нужен результат, поэтому исходим из того, что в штабе предатель. Чтобы провести утечку секретной информации, соберите расширенное заседание штаба и доложите о прибытии специальных технических средств, которые являются секретными разработками одного из оружейных заводов. Применение этих средств позволяет уничтожать противника в большом количестве даже в окопах. Совсем скоро прибудет новый главком. Я не могу обманывать главнокомандующего. А вы и не обманываете. Операция проходит по линии жандармов. Вас лишь информировали о ее ходе. Скажу вам строго конфиденциально о технической новинке. Сейчас в одной небольшой фирме в Питере делается так называемый огнемет. Переносной прообраз греческого сифона. Он еще не готов. Требуется несколько месяцев для доведения его рабочих характеристик до приемлемых, но вещь полезная. Огнемет? Он будет полезен в бою? Представляете, наши окопы атакуют японцы. Наши огнеметчики включают свою технику и струя огня поливает пространство перед позицией метров на 20-30. Люди сгорят заживо. Это очень болезненная смерть. Результатом станет тот факт, что в атаку японцы станут ходить реже. Так что с помощью огнеметов можно брать баррикады в городе, выкуривать японцев из домов. В принципе, можно подавлять и стационарные огневые точки типа ДОТов. Правда, тут необходимо подползти к укрытию в мертвой зоне на дистанцию выстрела, что не всегда получается. Но сейчас мы запустим чистую дезинформацию. Эта диза пройдет по штабу и однозначно попадет к японцам. И что мы из этого будем иметь? А то, Николай Петрович что на нее обязательно клюнут эти ниндзя. Хочешь поймать наживца? Но ты уверен, что они клюнут на наживку? Мы не знаем, где они ударят снова. Значит, мы должны собрать их в нужном нам месте на лакомый кусок. Донесите это своему штабу расширенного состава. Мол, мне поступили сведения о том, что... Что требуется от меня в дальнейшем. Все будет по-настоящему. Поэтому от вас требуется приказ по организации указанных мной в рапорте мероприятий. Дабы убедить япов, что к вам прибудет действительно что-то суперпуперное. Если не будет такого оружия, то я окажусь в несколько щекотливом положении сплетника. Господин генерал, настал 20 век, а с ним пришли новые методы ведения войн. Подлость и предательство, подкуп и шантаж руководства, тайные убийства становятся нормой жизни. Англия уверяет нас в неземной любви, а сама продает оружие и дает кредиты японцам, чтобы они с нами воевали. Их разведка через своего посла или военных атташе в Японии сдает им всю информацию, которую узнает. Также ведут себя Германия и САШ. Поэтому официальная дезинформация – это новая норма правил ведения войны. В конце концов, когда мы поймаем этих японцев, мой отряд окажется тем самым тайным оружием, которое наведет шороху в их тылах. «Вы убедительны, господин Семенов. Главное — поймать диверсантов. Действуйте, вы можете полностью рассчитывать на меня. После такого напутствия мы приступили к его исполнению».